Глава 16. Да просыпайся же ты! Боги, тебя раздери! Щеку пронзила внезапная боль. Кива распахнула глаза и увидела, что рядом с ней сидит креста, занеся руку для нового удара. Кива потрогала ноющую щеку и возмутилась. Что? ее прервал рев, и она, сощурившись, вгляделась в болезненное сияние за крестой от увиденного ее охватил ужас. «Вставай, вставай же!» торопила ее креста, поднимая на ноги. Но торопить Киву не было нужды. Она и сама уже спешила выпрямиться. Борясь с головокружением, разум отчаянно пытался сообразить, где она, и что куда серьезнее, почему. Потому что она стояла посреди арены. Рев, который она слышала, издавала толпа. Тысячи людей, набившихся на возвышающиеся вокруг открытого круглого пространства трибуны. Огромные статуи яростных воинов свысока взирали на происходящее, выпрямив спины и скрестив руки, будто в осуждении. У Кивы по коже поползли мурашки при виде этого устрашающего зрелища, но потом ее внимание привлекла сама арена, на которой стояла она и стало только тревожнее. Земля была поделена на три части. Внутренний круг, заполненный водой, средний, песчаный, где она и очнулась, и... Кива охнула, когда из земли взвелись языки пламени, заполняя внешний круг пламеняющим барьером, чтобы никто не сбежал. Она была в ловушке. Все они потому что на арене стояли не только они с Крестой. Эшлин и Наари только что пришли в себя и теперь с мрачными лицами спешили к ним. Особенно мрачна была Нааре. «Какого рожна?» — возмутилась Креста, когда принцесса и стражница подошли. Прежде чем кто-нибудь успел ответить, над ареной эхом разнесся голос короля Фэмби, и толпа затихла. «Герсот! Герсот!» «Катанам Вусентис Раитакаак Цек Арзаваар!» Джейрванские слова ничего не сказали Киви, но она поискала взглядом говорящего и обнаружила его на отдельном высоком помосте у одной из стен арены. Он сидел рядом с братом, оба на новых скорпионьих тронах, сияющих на солнце. «А рядом...» Кива машинально шагнула вперед, увидев Джарена, Келдона и Типа, привязанных к прочным столбам, руки над головой, ноги едва касаются земли. Они были слишком далеко, чтобы разглядеть лица, но легко было вообразить, в каком они гневе. Не успела она сделать и шага дальше, как Наари схватила ее за локоть. На лице стражницы читалось предостережение, а еще страх. Фэмби все говорил на родном языке, так что Кива спросила. «О чем он говорит?» — ответила Эшлин. «Приветствую зрителей. Говорит, мы гости, которые желают доказать свои силы, пройдя Арзаваар». «Мы не можем отдать его просто так», — сказал король Райю насчет кольца Сараны. «Заслужите кольцо». У Кивы забулькала от страха в животе. «Что такое Арзаваар?» «Еще он говорит, что наших спутников казнят, если мы проиграем», — сказала Креста. Она приподняла бровь, глядя на Эшлин. «Ты почему-то опустила эту деталь!» Принцесса скрижетнула зубами. «Не вижу причин ее пугать. Из каких пор ты говоришь по-джейрвански?» Креста пожала плечами. «В Залиндове полно джейрванцев. За пять лет и не тому научишься». Помимо этого, я немножко знаю Хадриский и все ругательства на Адонском. А еще... Простите!» — прошипела Кива, которую мало интересовало как Креста стало полиглотом. «Нельзя ли вернуться к той части, где говорится про казнь?» «Это пустая угроза, чтобы порадовать толпу», — торопливо заверила ее Эшлин. «Они не посмеют поднять руку на... Посмеют». Единственное слово, тихое и серьезное, — сказала Наари. Она взглянула прямо на Киву и сказала. — Что бы ни происходило, тебе ни в коем случае нельзя применять дар. Короли мечтают о магах, особенно среди воинов. Но, как и многие другие, считают, что аномалии очень редки. И уж точно они ни разу не видели целительский дар. Если узнают, на что ты способна, они никогда не выпустят тебя из Ерина. Поняла? Кива сглотнула и торопливо согласилась. Она не стала спрашивать, чего Нааре вдруг обеспокоилась ее судьбой после того, как неделю не замечала. Вместо этого повторила хриплым от страха голосом. «Что такое Арзаваар?» Фэмби умолк, но тут заговорил Райю, и толпа откликнулась на его слова воплями, аплодисментами и топотом. Наари торопливо пояснила. «В Джирве женщины считаются особыми воительницами», Зачастую куда более смертоносными, чем мужчины. В десять лет каждая девочка в королевстве предстает перед Ракован, избранной воительницей. И тех, кто подает надежды, приглашают обучаться на ближайшей арене. Почти все принимают приглашение, потому что это великая честь, величайшая, на которую может надеяться джейрванская семья. Самые одаренные девочки потом отправляются сюда, в столицу. Когда им исполняется 15, Учеба подходит к концу, и они начинают сражаться друг с другом за славу и богатство. И на потеху толпе. Янтарные глаза пробежались от водного круга до огненного барьера, поднялись на воющую публику, и Наари, наконец, договорила. Разваар переводится как «испытание воинов». Если эти девушки хотят оставить позади бои на арене и стать полноправными ракован, Им предстоит выдержать испытания. Так они доказывают свои силы. И, очевидно, именно так будем доказывать мы». Кива поперхнулась. «Испытание воительниц? Но мы же не...» Король раю сказал нечто такое, отчего и Наари, и Эшлин потянулись к мечам. Принцесса отдала один из своих крестей, а Наари вытащила из-за пояса длинный кинжал и сунула его к Киве. Кива не приняла его. Наари подошла ближе. «Нашим противницам нечего терять. Всего один бой отделяет их от всего, на что они потратили годы труда. Если заявились на испытание, у тебя только один шанс на победу». И она сурово заявила. «Арзаваар — это бой до смерти, Кива. Убей или умри. Другого выбора нет». Кива открыла было рот, но Нааре еще не договорила. Если хочешь спасти Джарена, Келдена и Типа, если хочешь, чтобы хоть кто-нибудь из нас ушел отсюда живым, тогда тебе нужно выжить. Нам нужно выжить. На этот раз, когда наари протянула кинжал, Кива сомкнула на рукояти непослушные пальцы. «Я не могу», — выдохнула она, уставившись на острый клинок. «Мало того, что я просто не умею, но я же лекарь, я не могу вредить». «Просто не отходи от нас», — сказала Эшлин, замирая рядом. «Мы никого к тебе не подпустим». Ни Наари, ни Креста не выглядели столь же уверенно. Лица их были мрачны. «Не забывай, что я сказала про магию», — еще раз предупредила Наари. «Что бы ни случилось, не смей». «Эволонские друзья!» — прервал ее громкий голос короля Раю, который заговорил с ними на всеобщем языке. «Чтобы получить то, зачем вы явились, вы должны стать победительницами Арзаваара. Встречайте, ваши противницы!» Толпа оглушительно взревела, когда огненный барьер разделился, открывая шесть женщин. Как только те вошли в среднее кольцо, огонь за их спинами снова вспыхнул. Кожа у всех была разного цвета. Две смуглые, две бледные. «Две темнокожие, но все шестеро были одеты в облегающую красную броню, кожаные юбки и нагрудники блестели серебром, голени прикрывали сияющие поножи, а запястья — металлические наручи». «Шесть против четырех», — поняла Кива, и кинжал задрожал у нее в руке. «Ваши спутники были предупреждены, что им запрещено вмешиваться с помощью магии», «Иначе вы немедленно проиграете», — продолжил король раю, И Киви показалось, что речь не только о кольце Сараны. В ушах у нее звенели слова «бой до смерти». «Однако на вас таких ограничений не налагается, как и на ваших противниц». Одна из воительниц широко ухмыльнулась, показав щербатые зубы, щелкнула бледными пальцами и к Киеву, Кресту, Эшлин и Наари хлестнул порыв ветра. Даже Эшлин не успела отреагировать, и все повалились на песок. «Ну-ну!» — укорил их райю под восторженные вопли публики. «Мы еще не начали игру!» Кива кое-как встала на ноги, удивляясь, что никто из ее подруг не напоролся на собственный меч, когда они повалились на песок. «Это моя!» рыкнула Эшлин с прищуром, глядя на ухмыляющуюся воительницу. Кива чуть не расхохоталась в истерике. Но, разумеется, против аномалии должна выйти Эшлин, раз уж только она владеет магией и стихий. Но тут другая, согнена рыжими волосами, ухмыльнулась и призвала на ладонь пламя, демонстрируя, что среди противниц две аномалии. Нааре предупреждала, что короли ценят воинов-магов. «Но это...» «Да чтоб тебя!» — прошипела Эшлин. «Это тоже придется взять на себя!» У Кивы и так стучало сердце, но теперь оно грохотало молотом. «Если кто-нибудь из вас скрывал магический дар, самое время признаться», — сказала она Кресте и Наари. По лицу Наари читалось, что среди них только одна хранила такой секрет, и это сама Кива. Креста тоже закатила глаза и заявила. Думаешь, я бы торчала в Залиндове так долго, если бы могла магией проложить себе путь наружу? Только у твоего принца хватило ума на такое. Не успела Кива ответить, как король Фэмби взял слово после брата. Правила Арзавара просты. Их нет. Толпа вновь взревела, еще громче, и он возвестил. Да победит сильнейшая. Гантаарк. Не нужно было знать Джейрванский, чтобы понять, что он крикнул «в атаку», потому что шесть воительниц бросились к ним, подняв мечи, копья и щиты. Аномалия с даром воздуха вскинула на бегу руку, чтобы ударить еще раз. Но теперь Эшлин была готова и отразила нападение ответным взмахом, и песок между ними взметнулся, больно жали глаза. Рыжая тоже попыталась послать в их сторону огненный всполох, Но Эшлин откачала воздух вокруг пламени, и оно погасло, не причинив никому вреда. На миг Кива ощутила проблеск надежды. Джирванские аномалии никогда еще не сражались с принцессой Валентис, с генералом Валентис. Пусть их было двое на одну, но на стороне Эшлин был опыт и мощь поколений. К тому же она владела двумя стихиями и быстро пустила их в ход, расколов землю. Шести воительницам пришлось отпрыгнуть в сторону, сменив направление движения, так что у Кивы и ее подруг появилось время на подготовку. Но потом две аномалии переглянулись, обменявшись незримыми знаками, и одновременно напали на Эшлин, заняв все ее внимание и позволив остальной четверке подойти ближе. Наари и Креста без заминки бросились им навстречу с поднятыми мечами, А Эшлин насылала порывы ветра и оплетала лозами двух своих соперниц-колдуней. Но лозы мгновенно застывали и сгорали. «Шевелись!» — вопил внутренний голос Кивы. «Помоги им!» Но она не могла двинуться с места, боясь, что лишь помешает, если влезет, и кого-нибудь из её подруг ранит. Лихорадочный взгляд Кивы метался от Эшлин и ее магической битвы, Крести и наари, которые обменивались ударами с четырьмя оставшимися. Сталь звенела над ареной. У противниц были не только мечи. Широкоплечья женщина сражалась с жутким копьем, чем-то средним между серпом и косой. А ее веснусчатая подруга орудовала металлической цепью в одной руке и шипастой булавой в другой. Лишь две из них — одна была в инкрустированной золотом броне, а другая носила рогатый шлем — орудовали чем-то более-менее похожим на мечи кивиных подруг. Но они нападали так яростно, что даже на Аре, прошедшая ту же школу, с трудом отбивалась. А креста? На глазах кивы креста, противостоящая широкоплечий женщине с копьем, потеряла терпение, с боевым кличем нагнулась и повалила ее на землю, врезавшись в живот. Обе выронили оружие и принялись бороться, не давая друг другу подняться. Но Кива не беспокоилась за склочную девчонку из каменоломни. Ее тревожило, что теперь на Аре осталась одна против троих. Все вокруг и так постоянно спасали Киву. Ордали она пережила лишь благодаря Джарану. Потом в Залендове за ней присматривала Креста. Даже в замке Блэкмаунт Эшлин помогла ей обрести свободу. Нааре, Келден, Торл, Все они то и дело выручали ее. Ей всегда приходилось полагаться на них, но этому пришел конец. Пусть у нее нет опыта и натренированности, но прямо сейчас друзьям нужна ее помощь. Особенно Нааре. Киви было ужасно страшно, но она целеустремленно стиснула рукоять кинжала и бросилась к Нааре, которая отбивалась от трех противниц. На бегу она заметила, как женщина в шлеме споткнулась, открываясь для удара. Наари немедленно этим воспользовалась, быстро ткнув мечом раз, другой, третий, и женщина, коротко вскрикнув от боли, упала на песок и застыла без движения. У Кивы сжалось сердце, когда глаза противницы закрылись, и она вновь вспомнила слова Наари «Убей или умри, другого выбора нет». Позже у Кивы еще будет время обдумать бессмысленное насилие, происходящее на Арене. Но для этого ей нужно сперва выжить и помочь выжить подругам. Потому что кресто все боролось с широкоплечей, пыхтя и рыча на каждом ударе. Эшлин отбивалась от магии воздуха и огня, а Ари по-прежнему сражалась против женщины с булавой и цепью и другой в украшенной золотом броне. На последнюю Кива и бросилась, пытаясь помешать золотой воительнице ударить на Ари в неприкрытую спину. Движимая чистым отчаянием, она скачком преодолела оставшееся расстояние, как раз когда противница обернулась. В прозрачных голубых глазах стоял смех, и та подняла меч. В ответ Кивам часть навстречу вытянула кинжал, чтобы отразить меч соперницы. Но в этот момент... Киву на полушаги вдруг подхватила порывом ветра и отбросила прочь, прямо во внутренний бассейн. Ошарашенная, она погрузилась под воду. Сперва она подумала, что это, наверное, Эшлин пытается ее уберечь. Но эта мысль испарилась, когда она оттолкнулась от дна, чтобы выплыть, и еще один порыв ветра тут же снова ее потопил. Ее охватил ужас. Она всплывала вновь и вновь, едва успевая глотнуть воздуха, прежде чем ее погружали обратно под воду. Один раз ей удалось бросить взгляд через арену, и тогда она обнаружила, что Эшлин даже не заметила того, как Киву атаковали. Ее внимание полностью поглотила рыжая аномалия, которая превратила внешнее огненное кольцо в гигантского пламенеющего питона. Все силы Эшлин уходили на то, чтобы не сгореть заживо, и она пустила вход и воздух, и землю, чтобы унять инфернального змея. Всё это время воздушная аномалия щерила сколотые зубы на Киву, не выпуская ее из подводной клетки. Но тут стало понятно, что раньше стихийная воительница лишь игралась с Кивой, а теперь играм пришел конец. Когда Киву вновь утянуло под воду, Барьер из плотного воздуха уже не пустил ее на поверхность. Совсем. Несколько секунд, и у Кивы начали гореть легкие. Вспомнилась водная ордалия, Вспомнилась, как королева Ариана напала на нее в речном дворце. Оба раза Кива едва не утонула, прямо как сейчас. Только не так взмолилась Кива, колотя кулаками по невидимому барьеру. Каким-то образом у нее в руке еще оставался кинжал, но что от него толку против магии? Боль пронзила горло и грудь, сердце неслось вскачь, дыхательные пути без воздуха перехватило судорогой. Нужен воздух, нужен воздух! Но вокруг была лишь вода и ненадежда на спасение. Кива вспомнила лицо джарана Джарена... Джарена который прыгнул в озеро и вдохнул в нее жизнь. Джарена, который встал против собственной матери, чтобы защитить Киву, а потом не выпускал ее из объятий всю ночь. На этот раз Джарен не сможет ей помочь. Кива даже не знала, захотел бы он быть у него выбор. Хотя нет, он бы так с ней не поступил. Сколько бы боли она ему не причинила, Не в его природе было бросить другого человека страдать, даже ее. Может быть, особенно ее. Он спас бы Киву в любом случае, это она знала как свои пять пальцев. И мысль о том, что она больше его не увидит, что она сдастся и умрет на этой дурацкой джейрванской арене, ничего не исправив в их отношениях, была совершенно невыносима. Легкие вопили, умоляя о кислороде. Поле зрения сужалось, но Кива собрала остатки сил, рванулась вверх, ударив рукой с кинжалом по воздушному барьеру и обнаружила, что его больше нет. Она вылетела на поверхность воды, кашляя и захлебываясь, из последних сил доплыла до края, не встретив преград, и перевалилась на песок. Там она отплевалась, мучительно хватая воздух и давясь. Однако она ни на миг не забывала, что ее подруги все еще сражаются за свои жизни, поэтому она дала себе всего 5 секунд, чтобы отдышаться, а потом, дрожа, встала на ноги. Окинув взглядом арену, Кива увидела, что Кресто победила широкоплечию, которая бездыханно лежала на песке, и объединилась с Эшлин против огненной и воздушной аномалий. Это объясняло, почему Кива вдруг освободилась. У Креста не было дара, но она яростно атаковала мечами и к тому же кидала какие-то жуткие заточенные звездочки, которые, видимо, сняла с тела своей противницы. Вместе с Эшлин они брали верх, хотя Питон теперь обратился в полыхающий торнадо, который подпитывали обе аномалии. А вот с трудом держалась против веснушчатой с цепью, и золотой, которые мощно теснили ее с такой скоростью, что клинки расплывались в воздухе. Стражница истекала кровью. Некоторые из ее ран выглядели опасно глубокими, и силы ее, очевидно, подходили к концу. Кива во второй раз отбросила страх и рванулась к подруге. Песок и капли воды так и летели с нее. Но сколь бы она ни торопилась, ей оставалось еще несколько шагов, когда веснушчатая — ухитрилась захлестнуть цепью ногу на Ари и силой дернула, одновременно махнув булавой поверху. У Кивы остановилось сердце, когда нааре запнулась и едва успела вскинуть руку, приняв удар шипастой булавы на протез. Еще один рывок цепи, и она, потеряв равновесие, упала на колени. Ситуация была критическая. Все ее внимание поглотила защита от атаки «Веснушчатой», Зато сзади она оказалась полностью открыта для удара золотой, которая уже целилась ей в спину. Удар был смертельный. Но он так и не достиг цели, потому что Кива успела перехватить меч золотой. Действуя по наитию, она вскинула кинжал, желая отпугнуть противницу и дать Нааре шанс встать на ноги и вернуться в битву. Но золотая неверно истолковала движение Кивы и бросилась вперед, а не назад, повернулась не туда. И взмывающий кинжал Кивы оказался прямо у нее в груди. Прозрачные голубые глаза воительницы потрясённо распахнулись, повторяя полный ужаса взгляд самой Кивы, и обе медленно опустили глаза на клинок, торчащий из тела. Время остановилось, а потом женщина начала падать, Кровь залила песок и лужица и собралась под замершим телом. Кива сдавленно охнула, ошарашенно глядя вниз на золотую воительницу, чьи опустевшие глаза смотрели в никуда. Кива повидала смерть от болезни, от травм, от ран, полученных в драке. Она видела куда больше смертей, чем многие особенно пока была в Зелиндове. Но стать причиной чьей-то смерти... Кива еще никого не убивала. Скользкая теплая кровь покрывала ладони. Руки не дрожали, они застыли. Она вся застыла. Краем глаза она замечала беснующуюся толпу, на ари, по-прежнему сражающуюся с веснушчатой воительницей. Я шли на кресту, берущих вверх в магической битве. Аномалия воздуха уже была повержена и осталась лишь рыжая со своим пламенем. Но как Кива не пыталась, она не могла оторвать взгляда от пропитанного кровью песка и женщины с кинжалом в груди, Кивиным кинжалом. Все дальнейшее слилось воедино. Наари, наконец, победила свою противницу и подбежала к Киве с ужасом в глазах. Однако, быстро ее осмотрев, она поняла, что кровь чужая. «Шок!» — поняла Кива. «Это шок!» Наари пришла к тому же выводу и с силой тряхнула Киву, но это мало помогло. Но тут подоспела Креста, а Эшлин одолела огненную аномалию, последнюю противницу. Креста не замедлила повторить то, что уже делала раньше, и дала Киви пощечину. «Приходи в себя!» — приказала она. «Ты и похуже видела, в сто раз хуже». Кива видела, но никогда не была тому причиной. «Креста!» — рявкнула Эшлин, когда та вновь подняла руку для удара. «Оставь ее в покое». Нари стояла так близко, что Кива слышала ее тяжелое дыхание. Еще она слегка пошатывалась, и именно это заставило Киву наконец оторвать взгляд от золотой воительницы. Увидев, как изранена Наари, Кива машинально подняла руки, чтобы исцелить ее, но стражница заметила это и попятилась. На миг Киву ослепила обида. Она только что убила человека, чтобы спасти Наари а стражница все равно так ненавидит ее, что шарахается от прикосновения. Но потом Кива преодолела первое потрясение и вспомнила предупреждение Наари. Если короли увидят ее дар, они ни за что не позволят ей уйти. Кива торопливо сжала кулаки, удерживая силу, которую чуть было инстинктивно не вызвало. Нааре придется подождать исцеления как и Эшлин с Крестой, которые были обожжены, изранены, а еще и сцарапаны поднятым ветром песком. Они были ранены, но живы. Все они. Кива не позволяла себе опускать взгляд на землю, где лежала шестеро воительниц. «Убей или умри», — сказала Нааре. Они сделали все, чтобы выжить. Но при этом Кива все равно испытывала вину и не могла от нее отмахнуться. Как не могла забыть потрясенный, полный ужаса взгляд золотой, когда жизнь покидала ее. В горле встал комок, но Кива сглотнула его, понимая, что нельзя поддаваться чувствам ни здесь, ни на глазах тысяч зрителей. Нужно продержаться еще несколько минут. А потом... Наедине с собой можно устроить потоп. На помосте короли поднялись с тронов и воздели руки, унимая воющую толпу. Дукар, дукар, возвестил Фэмби на родном языке. Тук, экан, арзаваар дувентек ун эвалон. Публика вновь взревела, а король обратился на всеобщем непосредственно к. Киви, Эшлин, Крести и Нааре. наши поздравления друзьям из Авалона, которые одержали победу в Арзавааре. Вы показали себя воинами. Идите же и примите свою награду». С этими словами кольцо огня, уже не пламенеющий питон, погасло, открыв обугленную землю и выход с арены. Появились два отряда стражников в бежевой броне. Одни направились к Киви и ее подругам, другие принесли тканевые носилки, чтобы забрать павших. Кива не стала смотреть за вторым отрядом, особенно за теми, которые подошли к Золотой. Не поднимая взгляда, она пошла за подругами прочь с арены. После приглашения Фэмби Кива ждала, что их проводят прямо на помост, но стражники направились не к трибунам. Они прошли по узкой затененной дорожке между стенами арены, где стихли крики толпы, и вернулись на слепящий солнечный свет. Отсюда до дворца было рукой подать, а там их отвели в гостевые покои, которые, очевидно, выделили им до отъезда. Всю дорогу Кива не поднимала головы, смутно понимая, куда они идут. Где-то между ареной и дворцом ее окутало онемение. Она пыталась и не могла оправдать то, что случилось, то, что она сделала. Но потом все стражники, кроме одного, вышли за дверь, и Кива, наконец, подняла взгляд, затуманенным взором заметив лишь, что стоит в яркой круглой комнате с большими белыми подушками, разбросанными по полу перед камином, и балконом, выходящим не на арену, к счастью, а на противоположную сторону города. «Их Величество постановили, что вечером будет пир в вашу честь», сообщил стражник, задержавшись в дверях. Он говорил с таким акцентом, что Кива не сразу поняла, что он сказал, а когда разобрала, с отчаянием посмотрела на Эшлин. По досаде на лице принцессы Кива поняла, что просто забрать кольцо и уехать не получится. Придется сперва поиграть в придворные политические игры. «Примите ванну, отдохните, а потом вас сопроводят в пиршественный зал», — продолжал стражник. «Все необходимое ждет вас в покоях». Он указал на двери, которые Кива не заметила при первом осмотре комнаты. Одна створка была приоткрыта, демонстрируя краешек необъятной ванны в углу. Сказав все, что должен, стражник вышел и задержался снаружи, придерживая дверь. Кива решила, что она останется на посту до самого пира, но тут услышала торопливые шаги, и появились Джарен, Келден и Тип. Стражник дождался, пока они войдут, закрыл за ними дверь и оставил их наедине. Какое-то время все молча глазели друг на друга. Кива остро ощущала, что волосы и одежда у нее еще влажные, а главное, что руки покрыты подсохшей кровью. Джарен, Келден и Тип все видели. Они смотрели, как умирают шесть женщин. Они видели, как Кива лично убила одну из этих женщин. Она не находила в себе сил посмотреть на них, вина и стыд сжимали нутро и щипали глаза. Но тут Кива услышала всхлип, подняла взгляд и увидела, как Тип — бежит к ней со слезами на щеках. Он врезался в нее своим маленьким тельцем, и она попятилась. Все мысли разом вылетели из головы. Кива ошарашенно застыла, а он обнял ее и спрятал лицо у нее на груди. Т! «Ты, ты, «Ты чуть не умерла!» приглушенно захныкал он в ее кожаную броню. «Ты, ты чуть меня не бросила!» «Тип!» — прошептала Кива сдавленным от эмоций голосом. Помедлив, она тоже обняла его, опасаясь, не вспомнит ли он вдруг, что не разговаривает с ней, не оттолкнет ли. Но он не стал, а наоборот вцепился в нее еще крепче. «Прости меня!» — рыдал он, поднимая заплаканное лицо, чтобы посмотреть на нее мокрыми голубыми глазами. «Прости!» Джарен сказал, что надо простить тебя, что у тебя не было выбора и что ты соврала только чтобы защитить меня. Но я так злился, а ты чуть не утонула, думая, что я тебя ненавижу. Я не... Это неправда, Кива. Я никогда бы не стал. Я тебя люблю. Ч Честно. Он вновь спрятал лицо, всхлипывая еще громче. От его признания Киви тоже захотелось разреветься вместе с ним. Но как бы ей не хотелось утешить мальчика, она была слишком потрясена его признанием. Она бросила на Джарена неверящий взгляд и увидела, что он неотрывно смотрит на пустой камин. А Келдон бежал к сестре, бледный, но целеустремленный. На глазах у Кивы он открыл рот, закрыл, снова открыл, а затем покачал головой, досадуя на самого себя, и заключил сестру в объятия. Закаленная принцесса замерла, как статуя, и немедленно разразилась слезами. «Эши, я так виноват!» — тихо сказал Келден. «Было слишком больно даже думать о встрече с тобой. Я каждый раз вспоминал их» и было намного проще делать вид что их и тебя никогда не существовало но сегодня я осознал что могу потерять и тебя зря я решил держаться в стороне я был эгоистом и понимаю что обидел тебя простишь меня эшлин лишь расплакалась еще горше но кивнула прижимаясь к груди брата конечно прощу тупой ты детина буркнула она а потом отодвинулась и стукнула его в плечо. От души. Кэлден охнул и потер плечо, сердито уставившись на нее. «Это еще за что?» «Заслужил», — заявила Эшлин. Серебристые глаза были влажны от слез, щеки раскраснелись и опухли. Но стоило этой горе спасть с ее плеч, как ее лицо заметно просветлело. Несмотря на собственные слова, принцесса широко улыбнулась брату и договорила. «Вообще-то ты и не то заслужил, но я сегодня добрая». Келдон рассердился еще больше. «Я еще пожалею, что извинился, да?» «Поздно», — ответила Эшлин, вытирая щеки и улыбаясь еще шире. В этот миг, даже в окровавленных доспехах, она совсем не напоминала сурового генерала. Просто старшая сестра, подначивающая младшего брата. Все это, конечно, ужасно миленькое, влезло Креста, даже не пытаясь скрыть отвращение на лице. Но никто не хочет рассказать, что было после того, как мы ушли с арены? Короли отдали кольцо, они собираются вручить его на перу, ответил Келден и поморщился, оглядывая свою темную одежду на которой отпечаталась вся боевая грязь с доспеха сестры. Брови креста взмыли вверх. «И вы им верите?» «По закону вы наградить нас за победу в Арзавааре, их долг чести», ответила Наари, хватаясь рукой за бок, который все кровоточил. «Они обязаны». Она не договорила. У нее подломились колени, и она со стоном боли упала на белую подушку. Кива и Джарен оба бросились к ней, одновременно оказавшись рядом, и он с беспокойством следил, как Кива принялась за осмотр самых скверных на вид ран на Ари. При виде засохшей крови на собственной коже, у нее задрожали руки. Но она глубоко вдохнула и загнала поглубже все чувства, пока дрожь не унялась. Из-за близости Джарена Киви было сложно сосредоточиться, ей хотелось только прильнуть к нему. И спросить, почему он уговаривал типа простить ее. Но она заставила себя собраться, особенно когда поняла, как глубокие раны на аре. Боги, пробормотал Джарен, заметив то же самое. Это что? Кость? спросила креста, заглядывая им через плечо. Фу! Келден быстро обнял ее за талию и уволок в дальний угол комнаты. «Она поправится?» — спросил тип, опускаясь на колени с другой стороны от Кивы. Подняв на нее взгляд, он спросил, «Ты же её вылечишь, да?» А не менее, которое окутало ее, когда она покидала арену, испарилось. И на его место пришло тепло, которое разрасталось и разрасталось под взглядом мальчика. Он смотрел на нее с таким доверием, с такой надеждой, и магия Кивы без промедления ответила на зов. Всё получилось само собой, как дыхание. Дар пролился наружу прекрасным золотистым свечением, сращивая не только самую глубокую рану на Аре, но и все остальные, полученные в битве. И не только ее. Охнула Эшлин, пораженно выругалась креста, когда сияние Кивиного Дара разлилась от Наари и затопила комнату. Кива подняла взгляд. Обе пораженно глазели на некогда обожженную и оцарапанную кожу. «Ты так и собиралась вылечить всех разом?» Тихий вопрос исходил от Джарана Кива обернулась, и у нее перехватило дыхание от его близости. «Нет», — ответила она, — надеясь, что он не заметит хрипотцы в ее голосе. Но вышло проще, чем раньше. Даже подумать не успела. Просто получилось. Ни он, ни кто-либо еще не успел ответить. Их прервал стук в дверь, и все быстро вскочили на ноги. При мысли о том, что кто-то заметил неестественную вспышку света, у Кивы ускорился пульс но снаружи ярко светило солнце, так что даже с балкона не должно быть ничего видно. Она обмякла от облегчения, когда двое, одетых в белое слуг, вошли в комнату с подносом фруктов и сыров и графином напитка. Они быстро сказали что-то на родном языке, поклонились и ушли. «Закуски, чтобы освежиться перед пиром», — перевел Джаран. Все настороженно разглядывали угощение, памятуя, что случилось в прошлую встречу с так называемым джейрванским гостеприимством. «Я воздержусь», — сказала Креста, злобно взирая на еду. А вот Наари подошла к графину и налила себе напитка. Все уставились на нее в изумлении. В прошлый раз она единственная отказалась от сока и джапилли. «Нас опоили, только чтобы доставить на арену», — пояснила она о половине в кубок. «Мы уже заслужили то, зачем явились. У них нет причин вредить нам. Да и законы это запрещают». Она осушила бокал и наполнила его снова. «Можно есть. Что угодно». Типу другого разрешения не требовалось. Он бросился вперед и принялся набивать рот и остальные последовали его примеру, хоть и не торопясь. Кива смотрела на них, и ее охватило изнеможение. Отсроченная расплата за магию, которую она только что применила, а может, за все, что она пережила за день. Вместо того, чтобы последовать примеру друзей, она выскользнула в ближайшую дверь и оказалась в спальне. Как и гостиная, Эта комната была яркой и богатой. Полуденное солнце струилось сквозь занавеси, которые Кива торопливо задернула, погрузив комнату в темноту. Лишь после этого она опустилась на заваленную подушками кровать и свернулась в клубочек, пытаясь сосредоточиться на том, как ее обнимал тип, но вспоминая, лишь как жизнь покидала глаза золотой воительницы.